Глава девятая. «Какая встреча!» воскликнул Паша, пока не обратил внимания на стоящую рядом со мной Лизу. Я обвил талию девушки своей рукой и представил их друг другу. Павел стал рядом с Дианой и сунул свои руки в карман. «Хм. Итак, вот мы и здесь. Все вместе. Ты к Жанне Григорьевне уже ходил?» «Нет, мы только приехали. А вы как давно тут?» «Я почти с утра», подает голос притихшая Диана. «Примерно столько же». «Пойдемте вместе», — предлагает друг. «Посмотрим, кто там сейчас в наших игровых живет. Что за саранча?» «Вы идите, а я пойду найду учителей. Еще не видела с ними и Светланы Геннадьевной. «Диан, вместе потом». Его рука потянулась к ней, но девушка остановила его взглядом буквально в наносекунду. «Увидимся». Ее глаза остановились на мне с теплом и особенным блеском, который, похоже, видел только я. Затем она повернулась к моей девушке. «Элиза, рада познакомиться с тобой». «И я». Они улыбнулись друг другу, прежде чем Ди ушла. Хотелось, как всегда, пойти спросить, в чем дело, предложить набить морду любому, кто обидел, но мы уже не в том возрасте. У нее проблемы с мужем, как и у всех случается. Эта поездка для нас с Лизой тоже попытка восстановить утраченное после двух лет, проведенных вместе. Поэтому я взял ее за руку и повел по длинному коридору к столовой. Дальше свернул в другой, который выходил в игровой корпус. До самого празднования я больше Диану не видел. Паша появлялся порой на глазах, но каждый раз был занят разговором с кем-то. В три часа нас пригласили на обед. Народу было много. Столовая казалась маленькой комнаткой. Раньше сюда входили мы, юными парнями, тощими, невысокими. Сейчас тут было три дюжины мужчин и столько же прекрасных женщин разных возрастов. Черт, мы и правду повзрослели. Приятной стала встреча с теми, кто был из числа первых выпускников. Нас посадили почти буквы «П», и удалось вести беседу со всеми, не поворачивая головы, как бывало раньше во время учебы, если надо срочно что-то обсудить, а затем получить подзатыльник, чтобы смотрел в свою тарелку, а не по сторонам. Лиза была впечатлена и постоянно норовила расплакаться. Ее трогает эта часть моей биографии. Она находит в этом свое восхищение, когда сам я не вижу ничего такого в том, что сирота с рождения и живу в столице, работая в хорошей клинике. Дальше мы все разошлись на экскурсии. Нам показали планы, начатый недавно ремонт, проводившийся сейчас в спальном корпусе на этаже парней. Надо признать, в наше время такого комфорта мы не видели. Но я счастлив, что находятся организации, которые спонсируют подобные улучшения. Мы даже не знали, каково это – жить с кондиционером жарким летом. Сейчас они в каждой игровой и в спальне. Концерт начался в шесть. Жаль, что сейчас не лето. Мне нравились праздники в то время года. Столы накрывали на улице, например, на выпускной. И мы танцевали под открытым небом, получив аттестат, не подозревая, что спустя 10 лет окажемся тут, но уже не такими, как раньше. Администрация подарила разные плюхи для детей. Мебель, одежды и прочее. Выпускники, то есть мы, собрали денег на новый проектор и небольшие подарки всем учащимся. Малость, но я знаю, какой приятной она бывает. Ужин, затем салют. «И как же без танцев?» Все эти несколько часов программы возможности поговорить с Дианой не было. Да и Лиза требовала внимания, как и само мероприятие. А поговорить, если честно, хотелось. Все-таки уже завтра мы разъедемся очень далеко. «Так и будешь ходить и смотреть по сторонам?» Лиза не выдержала и начала предъявлять претензии. «Прости, много эмоций и тех, кого давно не видел». Она просто кивнула, а я понял, что реально поступил неправильно с ней. Воспоминания о прошлом сыграли злую шутку с настоящим, и я отвлекся. «Простишь», — шепнул на ухо ей и, уловив намек на улыбку, успокоился. Пока все смотрели салюты, стулья в актовом зале уже убрали и расчистили танцпол. Малышня разошлась спать, а старшие классы до одиннадцати могли чувствовать себя взрослыми. Частично гости и чиновники разъехались. Воспитатели, учителя тоже стали собираться. «Устала». Лиза вытянула ноги вперед, сидя на мягких стульях. «В гостинице помассирую тебе ступни. А пока что я попрощаюсь со всеми». «Хорошо, Антош. Буду здесь тебя ждать». Начал с тех, кого поймал на выходе. Проводив к воротам Жанну Григорьевну, поздоровался с ее мужем. Он, как обычно, забирал ее после работы. Разумеется, мы все были с ним знакомы. Мужчина пожал руку и поехал. Когда стал идти к корпусу, заметил стоящую одиноко Дианку и подошел. «Скучаешь?» «Нет, вечеринка удалась на славу. Столько апельсинового сока я давно не пила». «А раньше не могли дождаться очередного праздника, чтобы нахлебаться его». «Это да. И вода тут будто вкуснее». «Тоже заметил. Наберу себе пару бутылочек». Мы тихо засмеялись, даже несмотря на то, что шутка вышла кривой. «Как ты?» – сунул руки в карманы и встал плечом к плечу, едва соприкасаясь. «Не знаю. Наверное, хорошо. Этот вопрос, кстати, один из самых сложных». «Правда?» – взглянул на нее и сразу отвернулся, продолжая смотреть вперед на проезжающие мимо редкие машины. «Потому что каждый раз думаешь, как правильно ответить. Сейчас она словно упрекала меня в том, что больше я не в круге ее доверия, будто ломаю ее привычную зону комфорта. Почему? Разве нет желания ответить как есть?» «Чаще всего нет», – уловил ее движение головой. Диана смотрела в бескрайнее небо, и в этой темноте я не видела ее лица, потому что фонарь светил нам в спины. «Даже мне?» Она повернула свою голову ко мне. Красиво подсвеченное лицо с одной стороны, словно ничего не выражало. Только глаза. Они так и не научились лгать и выдавали странную правду. «Тебе особенно!» «Диана, это так странно?» Почему-то всегда стоило мне задуматься о времени, прошедшем после детдома, было стойкое ощущение, что мой мир двигался дальше, а у других стоял на месте. Время замерло. Почему я так думала, не знаю. Может, потому что не видела, как со временем меняются другие люди, а наблюдала лишь за своей жизнью. Я вышла замуж за своего парня, которого любила с восьмого класса. Мы окончили институт, сняли квартиру, копили на свою собственную. Жизнь не думала останавливаться. И вот я стояла и смотрела на то, как мой друг, который словно испарился из нашей жизни 10 лет назад, превратился в мужчину, имеет личную жизнь и просто живет, как и остальные. И тут от чего-то выползает моя боль, словно умоляет о том, чтобы кто-то был рядом и не был таким счастливым. Конечно, я рада за Антона, за его успехи, о которых я так и не успела услышать. Но стоя рядом с Пашей, мне нечего было сказать больше о своей жизни. Мне казалось, что у меня все идет вперед. Есть чем гордиться, но замок на моих губах было не снять. Я бухгалтер небольшой фирмы, мне 28, и я живу у своей подруги, потому что на носу развод. Неужели это вся моя биография за 10 лет? Именно поэтому я не хотела там оставаться. Убежала прочь. Я не стану жаловаться. Мне предстоит начать все заново? И я это сделаю. Просто сейчас я уязвима. Успех не случается за один день, но распасться все может из-за мгновения. Стало откровенно стыдно за свой эгоизм, и потому пришлось взять себя в руки. Я не видела его столько лет и не могу взять и испортить эту короткую встречу. Но в итоге мне пришлось спрятаться от Паши, избегать его. Стоило мне попытаться подойти к Антону, как он появлялся на горизонте. Да и взгляд Лизы мне откровенно не нравился. Она не жаловала друзей своего парня. «Странно это, ведь он с ней...» Внутренний голос рассмеялся надо мной. Паша был идеальным мужчиной, Антон – идеальным другом. Когда хаос заполонил весь разум, я решила остановиться. Просто иначе это приведет к какому-нибудь срыву. Сработало. Я успокоилась. Стала наслаждаться этими моментами, которые останутся в памяти до следующего визита в родной деддом. Потом вышла подышать воздухом и легкие стянула от того, что выдался момент поговорить. Этого избегать я не хотела. «Как ты?» – спросил так просто, словно мы виделись вчера еще, а не 10 лет назад. «Черт, а ведь это действительно большой срок». «Не знаю. Наверное, хорошо. Этот вопрос, кстати, один из самых сложных». «Правда?» «Потому что каждый раз думаешь, как правильно ответить». «Это правда. Порой сами люди спрашивают это не потому, что на самом деле желают знать, как твои дела». «Почему? Разве нет желания ответить, как есть?» Чаще всего нет. Подняв голову, я смотрела на небо, слишком звездное для этой странной ночи. Даже мне? Меня удивил его вопрос. Не должен был, но удивил. И я поняла одно, что просто не хочу ему говорить ничего из того, что вызовет жалость. И жаловаться в целом. Не потому что стыдно. Потому что мы взрослые люди и есть вещи, которые однажды меняются. И я скучала по другу, но внутри я на него обижена. Тебе особенно. «Заслужил». Опустив голову, он пинает маленький камешек гравия. «Ничего ты не заслужил. Для всех мы выбираем один ответ. Все хорошо». «Вот именно, для всех». «Брось, Антон. Я не хочу говорить о том, что ты сбежал кучу лет назад, а сейчас обижаешься из-за того, что ты не на первом месте в моем списке доверия. И этот вечер не для грусти». «И все же...» «Никто никому ничего не должен». Заключаю и решаю перевести тему. «Завтра приедешь на матч против воспитателей?» «Не могу. У Лизы работа в понедельник с самого утра. Нужно отдохнуть после длинной поездки». Мы замолкаем на пару секунд. «Знаешь, теперь, увидев тебя и твою девушку сейчас, я понимаю, почему ты не встречался ни с кем из девчонок. Кстати, при этом разбив немало сердец». «О, неужели? Интересно послушать твою версию». Сложив руки на груди, он поворачивается и по кивает, чтобы начинала. «Ну, я вижу эту девушку. Она такая серьезная, дерзкая, прямая, уверена, что потрясающе умная. Еще красивая, разумеется». С каждым словом он сильнее щурился. «В общем, Юлька Усикова, которая так и не дождалась от тебя приглашения потанцевать на выпускном, тоже согласилась бы со мной, что никто бы не сравнился с твоим идеалом». «Какой глубокий анализ!» «Как-то невесело отвечает он». «Скажем так, она умеет себя подать, и я за тебя очень рада тоже». На мои слова он ничего не говорит больше, и мы снова замолкаем. Странно, что общение слишком натянутое, хотя может мне так кажется, потому что другого Антона я и не знал никогда. Мне жаль, что мы потерялись. Его слова громом меня придавливают к земле, и мне горле образовывается ком, который мешает дышать, а еще дурацкие слезы откуда-то возникают, и я должен идти. От чего эта фраза звучит странно? Конечно. Поворачиваемся друг к другу. И я пытаюсь улыбнуться, в то время как он угрюм, а может просто устал от насыщенного дня. «Иди сюда». Он раскрывает руки, и я быстро оказываюсь в его теплых дружеских объятиях. Пытаюсь не делать эти прощальные объятия слишком крепкими, но наши руки слаженно стискивают друг друга все сильнее. «Я рада, что мы встретились сегодня», — шепчу будто тайну. «И я». Ответ звучит еще тише. Мгновение становится душераздирающим, и если оно продолжится, то я просто разревусь. Но этого не случается, потому что... «Антон!» – доносится с крыльца школьного корпуса голос его девушки, и мы оба ослабляем хватку рук, опуская их. «Ну, я жду!» «Иду!» – кричит, не оборачиваясь. Он смотрит на меня, быстро бегая глазами по лицу, а потом, коснувшись щеки большим пальцем, улыбается, прежде чем развернуться и уйти, сказав, что мы спишемся или созвонимся. Я наблюдаю за тем, как они садятся в его глянцевую черную машину и, проезжая мимо меня, по сигнале вскрываются за воротами Деддома. «Созвонимся или спишемся?» Повторяю я его слова, знаю, что номер он мой даже не взял.